Дверь открыта. Этого не может быть, тряхнул головой учёный. Судя по широко раскрытым глазам и отвисшей нижней челюсти, он все еще переживал, но так до конца и не пережил жестокое потрясение. В смысле, я имею в виду бритву Окама. Электричество не включено, значит, это не может быть. Как черт возьми ты мог приплести гравитационную линзу, используя бритву Окама?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 «Не слишком», — сказал Олаф. — «Они сейчас где-то на полпути». «Он тут же развернется, если подумает, что проекту грозит беда», — заметила Саша. «Пошлю ему СМС-ку», решил Олаф. — «Напишу, что возникла проблема, и он должен вернуться, как только отвезет Джейми». Майк смотрелся по сторонам. «Я думал, мобильники тут запрещены». «Это ваш мобильник запрещен», — сказал Олаф.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 сказал Олаф. Его рот превратился в прямую линию, а глаза перемещались с двери на экран компьютера и обратно. «Нужно снова провести все базовые испытания. С бейсбольным мечом. Возможно, даже с животными». «Только когда у нас будут новости о Джемми, уточнил Майк. «Когда мы узнаем, что с ней все в порядке».